Глава четырнадцатая. Вот такие дела. Сергей немного поворочился, кряхтя и меняя положение, и начал вставать из кресла, которое за эти дни стало для него родным. «Подожди, дядя Сереж, не вставай. Дай я сначала смажу тебе твои синяки». Я размотала тугую повязку на груди и быстро смазала ему растекшийся синяк. «Видишь, уже немного лучше, и отек меньше». «Сегодня сделаю раствор для компрессов. Быстрее заживать будет. Мазь уже закончилась. Вчера травы у Спиридона купила и несколько склянок, так что можно делом заняться. Тем более Родион запретил выходить из дома, пока не придет. Хотя зачем мне выходить, когда все, кому не лень, сами в окна лезут?» — проворчала я, закрепляя повязку. «А подробнее?» — нахмурился он. Я пожалела, что сболтнула лишнее, но теперь уже придется рассказывать. Тем более Сергей мне разговор со стражником передал почти дословно. Рассказала, как вчера все происходило, пока обрабатывала его бровь, а потом добавила. «Рана начала затягиваться, сегодня пластырь не буду накладывать. Вы просто старайтесь не дотрагиваться до нее и не мочить лоб». «Значит, Родион теперь в курсе наших дел». Неужели он спокойно слушал и верил всему? Нет, конечно. По нескольку раз переспрашивал детали. Очень машиной заинтересовался и сказал, что обязательно надо перевести ее оттуда и спрятать, пока местные мужики не растащили на менталолу. Обещал помочь. А вообще он хороший мужик. Правильный. Даже пообещал мне место дознавателя в городской страже. Когда подлечусь, представляешь? Дядь Сереж. «А он сможет мне с Лавкой помочь оформиться?» Не спрашивал? Поинтересовалась я, собирая посуду после завтрака на поднос. Он улыбнулся и как-то посмотрел на меня выразительно. «Что?» — не поняла я. «Поможет. Куда он теперь денется?» Совсем развеселился он. «В смысле? Сергей, в чем дело?» Уже не выдержала я. «Нравишься ты ему, вот в чем. Много про тебя расспрашивал». Мне пришлось все рассказать, как есть, что сам знал, естественно. Это хорошо, Настя, что у нас будет в этом мире человек, который может, а главное, хочет нам помочь. А то мы с тобой тычемся, как слепые котята, не зная местных законов и порядков. И так уже натворили дел. Он сказал, что поможет выкупить тот дом, который я присмотрел. Я ему показал твою шубу и драгоценности. Он обещал свести с порядочным ювелиром, чтобы оценил. Но сказал, что, по его прикидкам, этого может и хватить на тот дом. Не хотел бы я их продавать, да, видно, не получится по-другому. Без жилья нам с тобой все равно никак». Я поставила поднос, обняла его за плечи и поцеловала в щеку. «Спасибо вам. Мне очень повезло, что именно с вами я сейчас здесь нахожусь. Вы мне как отец. А про драгоценности не переживайте. Заработаем на новые, вот увидите». Или я не Настя Волкова? Ты мне тоже как дочка, Настя. Свои теперь далеко, да и скоро ли они поймут, что я пропал? Будут искать, конечно, но у нас бесследно слишком много людей пропадает каждый год. А тебя отец будет искать? О, конечно, будет. Он же, наверное, с ног сбился в поисках, ведь больше не у кого занять денег на выпивку. Ему уже соседи не дают, а других родственников в городе нет. «Квартиру мою жалко. Такая красивая. Я столько сил и денег потратила на ремонт. Пропадет ведь?» «Свою уже почти пропил, потому что лет семь не платил за нее. Ему уже решение суда о приносили. Только он не открывает никому. Вот так. Не расстраивайся. У нас с тобой началась новая жизнь с чистого листа. Пробьемся как-нибудь. Тем более теперь помощники у нас есть». Ты с Дариной подружилась, а я с Родионом. Ладно, пойду я, дел много накопилось. Постирать вещи хочу. Давайте ваши тоже сполосну. Куда вы грязное сложили? Не надо, будешь еще мои портки стирать, — возмутился он. Мне не трудно, а вам еще недели две нельзя будет напрягаться, тем более рука в гипсе. Эх, вот ведь сучье племя, все планы сбили. И чего прицепились? Все, я пошла. Если чего надо, девчонок присылайте. Я отнесла поднос на кухню, вернулась за бельем для стирки и зашла в уборную, где замочила все в корыте и оставила. А сама пошла на кухню разбираться с травами. Вытащила свою корзинку. Бодягу я у зелищика не нашла, но зато арнику купила. Сейчас сделаю настойку для компрессов и пойду уберусь в комнате. Я вскипятила воду, измельчила пучок сушеной травы, залила его в банке горячей водой и поставила на паровую баню. Вытерла после себя стол и убрала все по местам. Дарина придет только к обеду, поэтому на кухне должно быть чисто. Развернулась и чуть не споткнулась. В дверях стоял Родион и следил за моими движениями. «Здравствуй, Настя! Что делаешь?» Он с интересом разглядывал мою конструкцию на плите. «Готовлю настойку для дяди. Вы что-нибудь выяснили про вчерашние лилии?» «И да, и нет. Принес их тебе друг того бандита, которого ты придушила. За друга решил посчитаться с тобой. Только сегодня он куда-то делся, и никто не может понять куда». Поговаривают, что сам Савелий его отослал подальше за самоуправство. «Ты не в курсе, с чего бы это?» — спросил Родион. а сам посмотрел на меня так, как будто я его сама извела. «А я-то здесь при чем? не поняла я намеков. «Люди говорят, что ночью и сам его нашел, набил морду и приказал не приближаться к тебе ближе, чем на десять метров. Так это же хорошо!» — обрадовалась я. «Значит, мне теперь можно спокойно жить и не оглядываться?» Я даже взвизгнула от радости и полезла обниматься с Родионом. Совершенно не подумав, что в этом мире такое выражение эмоций абсолютно неуместно. Он откровенно опешил от моего порыва, но надо отдать ему должное, ничего не сказал. А я, подпрыгивая, поскакала к плите перемешивать траву в банке. Кхе -кхе -кхе, то есть ты не в курсе, почему он так поступил? Я закончилась травой, погасила огонь и повернулась к нему. Родион! Я никогда не видела ни его, ни его бандитов, кроме тех троих. Откуда я могу знать, почему они друг другу морды бьют? Спасибо за хорошие новости, а теперь я пойду. У меня куча дел. Стирка и уборка. Извините, я вас оставлю. Вы к дяде Сергею подниметесь? Да. Смотрю, ты девка хозяйственная, это хорошо. И еще... «Ты давала согласие на продажу своих украшений и шубы?» — спросил он серьезно. «Да, что?» — удивилась я. «Просто я должен был убедиться, что он действует с твоего согласия и в твоих интересах». Теперь я растерялась. Вот что значит «стражник». Всех подозревает. Хотя, может, и правильно. Люди разные бывают. Родион поднялся наверх, а я набрала в ведро воды и пошла мыть полы в своей комнате. «Хм, девка хозяйственная! Где он был, когда я в девках ходила?» Нашел девку. Я быстро протерла пыль, сходила на крыльцо, вытряхнула прикроватный коврик и помыла полы. Потом постирала наши вещи, сложила их в таз и пошла за дом развешивать на веревку. «Да, последний раз я стирала руками у бабушки в деревне лет в пятнадцать или шестнадцать». Элементарные вещи, про которые я даже не задумывалась, в последнее время стали для меня настоящим испытанием помыть посуду, подогреть еду, постирать вещи и так далее. Так привыкла к технике, что иногда теряюсь, забыв, как это делается вручную. Поставила тазик на скамейку и начала вешать свое платье. Расправила его, прицепила прищепку и потянулась за пижамой. «Необычные вещи у тебя!» Настя, раздался мужской голос из-за спины. Я медленно выпрямилась и обернулась. Высокий, широкоплечий молодой мужчина оперся о ствол шелковицы и смотрел на меня. Мы знакомы, удивилась я его наглости, или здесь принято сразу переходить на ты? Практически, улыбнулся он, заочно. А теперь вот пришел познакомиться очно. Меня Савельем зовут. «Наверное, слышала про такого?» «Если тот самый, то слышала». «А я Настя. Тоже, наверное, слышал». Он несколько раз хрюкнул в кулак, а потом ответил. «Да, мои ребята только про тебя и говорят. Поэтому и решил сам посмотреть, что за боевая девица объявилась в наших краях». «Ну, раз пришел, так помогай мне белье вешать», решила я припахать мужика. Он вытащил из таза мои шорты от пижамы, развернул и хмыкнул. «Это что?» «Это шорты. Только не говори, что ты ни разу не видел женского белья и стесняешься брать его в руки. Я тебя умоляю». Забрала их у него из рук и повесила на веревку. «И чего опять завис? Остальное подавай». Я с интересом уставилась на него, когда он из бело-серо-бежевого платья начал тянуть за красную лямку моего кружевного лифчика. «Это что?» Он, не понимая, что куда одевается, поворачивал его разными сторонами. Да сюда, а то порвешь еще». Я перекинула его через веревку и тоже зацепила прищепкой. «Вещь дорогая, ценная, здесь такого не купишь». Он уже потянул за другую веревочку и вытянул мои трусики. Его неподготовленный мозг и психика не сразу поняли, что бы это могло быть. Я быстро вырвала их из его ручищ и повесила рядом с верхней частью. А ah". он, видно, хотел спросить что-то, только не мог слов подобрать или мысль потерял. «Не задерживай, давай остальное, все самое интересное ты уже вытащил. Думаю, что мужские штаны тебя так сильно не удивят», — прикалывалась я над его озадаченным лицом. Мы на самом деле закончили за пару минут, но он все равно время от времени цеплялся взглядом за красное кружева. Видно было, что назначение этих предметов женского гардероба ему было неизвестно, но уж очень сильно хотелось узнать. Пусть помучается. «Савелий, а ночью тоже ты приходила?» — спросила я, собираясь уходить. «Да, каюсь. Уж очень ты меня заинтриговала. Значит, ты не спала?» Посиди со мной пару минут на скамейке. День-то какой хороший. Он сел и прищурился на солнышко. Я тоже села и решила немного пообщаться с местным авторитетом. А что, такие знакомства тоже могут пригодиться? Значит, не спала. Я наконец-то решила его рассмотреть получше. В принципе, довольно молодой мужчина, не больше 35 лет. Не сказать, что красавец, но довольно симпатичный. Шатен с небольшой рыжеватой бородой и голубыми глазами. «У нас Родион сейчас в доме. Не боишься?» «Не-а». Развалился на скамье и наслаждался жизнью. «Он у Сергея. Окна его выходят на улицу. Нас не видно. Да и нет у него на меня ничего, кроме сплетен и разговоров. А их к делу не пришьешь. Так что, Настя...» — он развернулся ко мне. «Хожу я, где хочу». И с кем хочу, и к кому хочу. Я за тебя очень рада, правда. Не часто встретишь людей, которые могут себе позволить так жить. Ладно, поговорили и хватит. Мне надо идти. Я уже почти поднялась, когда меня резко схватили за руку и посадили обратно. Ты красивая девушка, Настя. Понравилась мне с первого взгляда. Дерзкая, правда, и своенравная. Но мне такие нравятся. Поэтому... «Приду сегодня ночью. Окно не закрывай». «А ты ничего не попутал случайно?» Так же резко ответила я. «Руки убрал. Колечным девкам по ночам ходить будешь». Я вывернулась из его хвата, забрала свой тазик и быстро убежала, слыша за спиной его хихиканье.